Глава 37. Теодор. Огонь прокатился по тренировочному залу дворца, вылизывая голые стены оранжевыми языками и подкрадываясь к его величеству. Одно заклятие, и пламя растворилось, оставляя после себя вонючий едкий дым. Но шаг в сторону, из стены вырвалась ещё одна струя пламени. Теодор резко уклонился. Могучая сила кипела в крови, заставляла действовать. Сегодня он был силён как никогда. Его губы вновь беззвучно зашевелились, а в следующее мгновение мощная магия, будто бы усиленная короной, накрыла тренировочный зал, отчего огонь будто заледенел. Пламя и впрямь замерло, но король не мог сосредоточиться на тренировке которая сейчас была так необходима. Встреча с демоном пламени могла состояться в любой момент, и нужно было подготовиться. Но все мысли Его Величества возвращались во вчерашний вечер, к событию, от которого кровь закипала в жилах, а грудь будто тисками сдавливала. В сознании тонким колокольчиком звенел её голос — «Не могу покинуть вас». А перед глазами вновь и вновь он видел лишь её пересохшие губы, ощущал на коже сбившееся дыхание, тонул в её пламенном взгляде, чувствовал трепет, дружь её тела под его ладонями. Его тянуло к ней. Король не мог противиться этому чувству. И эти прикосновения, такие сокровенные, такие желанные, Сводили с ума. Десятки любовниц, несколько фавориток, одиннадцать невест. Ни к одной женщине прежде он не испытывал ничего подобного. Как он мог позволить себе это? Как мог допустить, чтобы его чувства взяли вверх над разумом? О чём он вообще думал? Да и думал ли вообще? Пламя прошлось по щеке, отчего кожа вспыхнула. Но боли король не почувствовал, только досаду. Сейчас он чувствовал досаду и злость на самого себя. Проклятые чувства, они ослабляют его. Нужно срочно завершать отбор и жениться. И отправить Таяну прочь из дворца, вопреки её желаниям. чтобы она ни говорила, ей нельзя было находиться рядом. Для её же безопасности. «Пожалуй, он для неё был даже страшнее демона». «Ваше Величество!» Гулас Сайласа пронёсся по тренировочному залу, возвращая Теодора к реальности, где он только что проиграл схватку с обыкновенным артефактом пламени. «Всё в точности, как вы и говорили, Ваше Величество. Следы разлома, который был создан около месяца назад» найдены в одном из заброшенных домов на окраине и еще одна шкатулка. Теодор резко развернулся и устремил на друга цепкий немигающий взгляд. Сайлос всегда был ближе всех к государственным тайнам, был в курсе всего, что происходит во дворце и за его пределами. Всю же должность первого советника была третьей по значимости в стране. И... Мог ли он быть предателем? Мог ли впустить тьму в свой разум? Но следов чьей-либо магии, разумеется, найти не удалось. Теодор вскинул правую бровь. Нет, прошло слишком много времени. И к тому же это дело рук опытного мага. Разлом был скрыт печатью. Если честно, патруль не заметил ничего необычного. И только я лично при обходе ощутил тёмную силу. Значит, ты обнаружил разлом. Теодор подошёл ближе, всё ещё сверля взглядом своего советника. Да, я. Что-то не так, Ваше Величество. Сайлас напрягся, но всё так же стойко вынес взгляд повелителя. Это я тебя хотел бы спросить, мой дорогой друг. В голосе короля зазвенела сталь. По королевству сейчас разгуливает демоница, желающая воссоединения с повелителем хаоса. Разгуливает уже месяц, но нам об этом не было ничего известно. Почему? Потому что во дворце прямо сейчас находится тот, кто присягнул тьме, тот, кто предал свою страну — крыса. На мгновение воцарилась звенящая тишина. «Вы? Вы подозреваете меня?» Первый советник проговорил, чуть склонив голову. «Сейчас я подозреваю всех Сайлас и не доверяю никому». Казалось, еще мгновение, и мощная боевая магия попросту снесет сайлоса с места и размажет по стенке. Ну, что ж «Понимаю ваши опасения». Первый советник коротко кивнул, поджав губы, а следом вскинул левую руку. Правый же выхватил кинжал из ножен, висящих на поясе, и полоснул прямо по ладони, отчего на ней появился алый след. «Я клянусь, что верен своему королю, своему королевству, своей родине. Клянусь, что не использовал силы хаоса и скорее умру, чем позволю тьме затмить мой разум». Слова прозвучали громко и убедительно, отскочив гулким эхом от голых стен. Клятва на крови. От нее не было ни единого шанса укрыться. Если тот, кто ее произнес, имел неосторожность солгать, хоть в одном слове, то тут же упал бы замеротого». Теодор шумно выдохнул, сбрасывая приступ неконтролируемой ярости. Подозрения сводили его с ума. Или виной помутнением разума была корона? «Извини, ты всегда служил мне верой и правдой». Теодор бросил устало, а затем поправил ворот рубашки и подхватил камзол, сброшенный перед тренировкой. Но тот, кто затеял пробудить хаос, и правда находится во дворце. Перекрыть въезды и выезды, отменить завтрашний бал. Сайлас предложил единственный, на его взгляд, разумный вариант. Нет. Мы лишь спугнём демоницу-крысу. Я по-прежнему склоняюсь к тому, что стоит выждать момент и внимательно наблюдать. «Злоумышленник не знает, что нам известно, и он сделает неверный шаг. Они будут действовать быстро, им нужно вымотать меня и ослабить, потому что только Монтгомери могут противостоять повелителю хаоса». Двери в тренировочный зал распахнулись, выпуская короля и первого советника в коридор. Король провел ладонью по обожженной щеке, И поморщился. Нужно было взять себя в руки и вернуть ясность мыслям, поговорить с Таяной и расставить все точки. Это должно было помочь, иначе схватка с демоном грозилась стать последней. «Ваше Величество, с вами всё в порядке. Может пригласить целителя?» «Ерунда», — отмахнулся Теодор. В этот момент по коридору зазвучали быстрые шаркающие шаги, а следом из-за поворота появился чуть прихрамывающий эр Нортон. Делами отбора Теодор отныне поручил заниматься только эру Нортону. Стеройтаяной его величество планировал увидеться лишь для разговора. Он извинится за нездержанность и больше её не увидит. Так будет лучше. «Для всех!» «Ваше Величество!» Эрнортон склонился перед повелителем, переведя сбившееся дыхание и поправив очки. «Вы просили сообщить о том, как проходит подготовка к осеннему балу. Все приготовления завершены, приглашения разосланы, невесты готовы». «Отлично, алан Теодор сухо кивнул благодарю также прошу отправить терри мэйлор королевскую розу от меня она будет второй фавориткой на этом отборе две фаворитки по крайней мере в них он не видел подлости Виолетта — любящая благотворительность и эсмина справедливая и бесстрашная одна из них станет его королевой но от этой мысли радости «Не было совершенно». «Да, Ваше Величество». Эрнортон оживленно закивал. «Конечно, передам девушке ваш знак внимания». «Какие еще будут указания?» «На этом все. Можешь идти». Эрнортон еще раз поклонился и направился в сторону королевского розария выполнять приказ повелителя. «А где же Терра Таяна? Она же занималась делами отбора вместе с Эром Нортоном». Её имя отозвалось болью в груди повелителя Нилиндерри. «Таяне не здоровится». Теодор ответил чересчур резко. «И делами отбора она больше заниматься не будет». Сайлос бросил на друга внимательный взгляд. Всё же это ворожее запало в душу короля намного глубже, чем любая из невест. И впервые за всё время Сайлос сочувствовал другу. Значит, Терра Эсмина и Терра Виолетта первый советник решил сменить столь опасную тему. Да, пора заканчивать всё это. Теодор неопределённо махнула рукой. Одна из двух фавориток, станет моей супругой. К тому же, быть может, появление второй фаворитки заставит демоницу действовать. Прошу проследить за Эсминой». «Конечно». «Бал — последнее испытание. И полагаю, что демоница и тот, кто ее призвал, должны показать себя на этом мероприятии. Необходимо будет усилить защиту гостей». «И у нас остались демон страха и демон пламени. Полагаю, ты знаешь, какие заклинания необходимы для защиты?» «Конечно, Ваше Величество. Разрешите идти?» «Ступай». Теодру кивнул и, проводив друга задумчивым взглядом, свернул в боковой коридор, ведущий в сторону его кабинета. Ему нужно было побыть в одиночестве.